Книга вторая. Разделение и определение добродетелей. Оправдание определения на примерах этических добродетелей. Параграф 1. Итак, добродетель бывает двоякой, частью дианоэтической и частью этической. Дианоэтическая добродетель возникает и развивается по преимуществу путём обучения, почему и нуждается в опыте и во времени. Этическая же складывается путём привычек. От них-то и получила своё название, так как оно образовано мелким изменением слова нрав. Этэс. Отсюда ясно, что ни одна этическая добродетель не даётся нам от природы, ибо ни одно качество данной природы не может измениться под влиянием привычки, подобно тому, как камень, имеющий от природы движение вниз, вряд ли может привыкнуть двигаться вверх, даже если кто-либо и захочет приучить его к тому. бросаю его 10.000 раз вверх. Точно так же огонь не привыкнет гореть вниз, и вообще говоря, ни один предмет не меняет своих естественных качеств под влиянием привычки. Следовательно, добродетели не даются нам от природы и не возникают помимо природы, но мы от природы имеем возможность приобрести их путём привычек же, приобретая их в совершенстве. Вообще Всё, что мы имеем от природы, то мы первоначально получаем лишь в виде возможностей и впоследствии преобразуем их в действительности. Это ясно на ощущениях. Ведь не потому, что мы и часто пользовались зрением или слухом, возникают в нас соответствующие органы ощущений, но наоборот, мы пользуемся ими, потому что имеем их, а не потому, получаемых, что пользовались ими. Так же и добродетели приобретаем мы путём предшествующей им деятельности, как вообще все искусства. либо то, что мы должны делать, научившись, этому мы научаемся деятельностью. Например, архитектор научается своему искусству строить дома, артист на кефаре, играя на кефаре. Точно так же мы становимся и становимся справедливыми, творя справедливые дела, умеренными, действуя с умеренностью, мужественными, поступая мужественно. Подтверждается это явлениями государственной жизни. Ведь законодатели делают граждан хорошими путём привычек, и стремление всякого законодателя направлено именно к этому. Те законодатели ошибаются, которые не обращают должного внимания на привычки. И именно этим хорошее государственное устройство отличается от дурного. Далее тем же самым путём и средствами, которыми возникает всякое добродетели и искусство, оно и гибнет. Игра на кефаре образует как хороших, так и дурных музыкантов. То же относится и к архитекторам и всех остальных. Ибо хорошими архитекторами станут те, которые будут хорошо строить дома, дурными те, которые станут это делать дурно. Если бы это было не так, то не нужны были бы учителя, и все сразу становились бы хорошими или дурными. То же самое относительно добродетелей. Ибо люди поступают так, как это принято в взаимных отношениях, становятся частью справедливыми, частью несправедливыми. Действуя в опасных положениях и привыкнув или испытывать страх, или же быть мужественным, одни становятся мужественными, другие трусами. Так же дело обстоит и относительно страстей и наклонностей. Одни становятся умеренными и кроткими, другие невоздержанными и гневливыми, благодаря тому, что одни при данных обстоятельствах поступали так, а другие иначе. Одним словом, из одинаковых определённых действий возникают им соответствующие приобретённые свойства. Поэтому-то следует влиять на характер деятельности ибо приобретённое свойство души зависит от различия действий. Поэтому немало важно, приучен ли кто-либо с первой молодости к тому или другому. Напротив, это очень важно, от этого зависит всё. Параграф второй. Так как наша наука не имеет целью теорию знания, как другие науки, ведь не для того мы рассуждаем, чтобы знать, что такое добродетель, а для того, чтобы стать хорошими людьми. В противном случае наука наша была бы бесполезна. То необходимо рассмотреть всё, что связано с деятельностью человека, чтобы определить, как следует поступать. Ибо, как мы сказали, от нашей деятельности зависят качества характера, приобретаемые нами. Что касается правила, что в деятельности должен следовать истинному разуму, то оно пригодно как общее положение, и о нем будет говорено позднее, а также о том, что такое истинный разум и как он относится к другим добродетелям. Однако в том мы заранее должны согласиться, что всякое рассуждение, касающееся деятельности человека, обязано давать лишь общее, а не точное определение, как мы и говорили с самого начала. что должно требовать определения сообразного с исследуемым предметом. Исследования, же, касающиеся деятельности и понятия пользы, не представляют ничего твёрдого, как и исследования, относящиеся к здоровью. Если это справедливо даже относительно общего то тем менее точности может заключать в себе исследование частных явлений, ибо они не могут быть определены никаким искусством или правилом, и каждый отдельный человек в своей деятельности должен иметь в виду обстоятельства точно так же, как и в врачебном искусстве и искусстве управления кораблём. Несмотря на это, должно оказать помощь настоящему исследованию. Должно, во-первых, обратить внимание на то, что подобные выше упомянутые явления уничтожаются сами себя недостатком или избытком Мы должны при этом пользоваться указаниями ясного и конкретного для объяснения отвлечённого. Это мы видим, например, по отношению к телесной силе или здоровью. Слишком усиленные или недостаточные занятия гимнастикой губят телесную силу, точно так же и недостаточная или излишняя пища и питьё губит здоровье, в то время как пользование ими в меру рождает, сохраняет и увеличивает здоровье. Также дело обстоит и относительно умеренности, мужественности и других добродетелей. Ибо тот, кто избегает и боится всего и ничего не испытал, тот становится трусом. А тот, кто ничего не боится и идёт на всё, становится безумно отважным. Точно так же тот становится невоздержанным, кто предаётся всякому наслаждению и ни от одного не удерживается. Напротив, человек избегающий всякого наслаждения становится бесстрастным, как аскет. Умеренность и мужество в одинаковой мере гибнут от избытка и недостатка, в то время как середина спасает их. Но не только зарождение, рост и гибель стоят под этими условиями, и зависят от них, но и проявление этих добродетелей заключается в том же самом. Ведь это видно на других более наглядных примерах, как, например, на телесной силе. Возникает она вследствие достаточного питания и больших физических трудов, и с другой стороны, сильный станет к этому наиболее способен. То же самое и относительно добродетелей. Мы становимся умеренными, воздерживаясь от удовольствий. Но став такими, мы будем наиболее способны воздерживаться от удовольствий. То же относительно мужества. Привыкая презирать опасности, мы становимся мужественными, а став таковыми, более всего будем способны противостоять опасности. Наслаждение и страдание, сопутствующие деятельности, свидетельствуют о том, что указанные приобретённые свойства души возникают из деятельности. Ибо тот умеренный человек, кто находит наслаждение в воздержании от чувственных удовольствий, тот напротив невоздержанный, кто при этом испытывает неудовольствие. И тут мужествен, кому доставляет наслаждение или по крайней мере не доставляет страдания противостоять опасностям, напротив, тот трус, кто при этом испытывает неудовольствие. Этическая добродетель имеет дело с наслаждением и страданием. Ибо ради наслаждения мы поступаем дурно, и вследствие страдания не выполняем прекрасного. Поэтому-то и необходимо, как говорит Платон, точче с молодости вести человека так, чтобы он радовался чему следует и испытывал страдание, когда следует. В этом-то и заключается истинное воспитание. Далее И из того уже ясно, что добродетель имеет дело с наслаждением и страданием, что добродетели касаются деятельности и эффектов, а всякому действию сопутствует наслаждение или страдание. Это же доказывает и наказание действующей страданием, ведь наказание известного рода лечения, а лечение производится противоположным. Далее мы уже ранее сказали, что всякое приобретённое качество души проявляется и имеет дело с тем, силу чего Качество становится худшим или лучшим. Наслаждения же и страдания делают людей дурными в силу того, что они стремятся и избегают их. При этом стремятся к тому, к чему не следовало бы стремиться, и избегают того, чего не следовало бы избегать. Или делают это не вовремя, или не так, как следовало, и так далее по всем категориям, которые разум применяет к подобным явлениям. Поэтому-то некоторые и определяют добродетель как известного рода опачию и душевное спокойствие. Ошибка их заключается лишь в том, что говорят они это безусловно, не добавляя к этому определению положительных и отрицательных признаков, не указывая обстоятельств и вообще не давая более близких определений. Следовательно, добродетель есть то, что делает человека способным к совершенной деятельности по отношению к наслаждению и страданию. Порочность же противоположна Сверх того, ещё и следующее обстоятельство пояснит нам, что добродетель имеет дело с наслаждением и страданием. Три понятия определяют наш выбор и наше уклонение от него: прекрасное, полезное и приятное, и три противоположных понятия: некрасивые, вредные и неприятные. Во всём этом хороший человек находит истину, дурной же ошибается, и в особенности по отношению к наслаждению, ибо это последнее обще всем животным. и сопряжено как следствие со всем тем, относительно чего существует выбор. Прекрасное и полезное в то же время и приятно. К тому же наслаждение с молоду возрастает вместе с нами и чрезвычайно трудно уничтожить в себе это состояние, которым проникнуто вся жизнь. Наслаждением и страданием управляются все наши действия, одни более, другие менее. Итак, вся этика необходимо должна рассматривать наслаждение и страдание, ибо немаловажно для деятельности хорошо радоваться и страдать или дурно. Сверх того, с наслаждением бороться говорит Гераклит труднее, чем с гневом, а искусство и добродетели всегда имеют дело с тем, что трудно и совершенство в этой сфере выше. Итак, и из этого обстоятельства можно заключить, что вся наука о добродетелях и политика имеют дело с наслаждением и страданием. Тот хороший человек, кто хорошо ими пользуется, а кто дурно, тот дурной. И так запомним, что добродетель имеет дело с наслаждением и страданием, что те же самые условия, в силу которых добродетель возникает, увеличивают её или если они действуют ненадлежащим образом, губят её, и что добродетель проявляется именно в том, из чего возникла. Параграф 3. Но может быть, кого-либо затруднит то, что мы говорим, что человек становится справедливым, творядя дела справедливости и умеренным, поступая с умеренностью. Если же он творит дела справедливости и умеренности, то он уже и судь справедливый и умеренный, подобно тому, как люди, знающие грамматику и музыку, и судь грамматики и музыканты. Но разве дело хотя бы в искусствах обстоит так? Ведь может же кто-либо писать верно по правилам грамматики по случаю или по указанию кого-либо иного. Он будет лишь тогда грамматиком, когда он пользуется верно грамматикой, сознавая грамматические правила, то есть когда он воспользуется правилами грамматики, находящимися в его сознании. Далее, есть разница между искусствами и добродетелями. В произведениях искусства совершенство лежит в них самих, и достаточно, чтобы эти произведения возникли сообразно правилам, лежащим в самом искусстве. Недостаточно, однако, добродетельным действиям иметь известные качества, чтобы вместе с тем назвать их справедливыми и умеренными. Необходимо, чтобы действующее лицо во время деятельности имело известное душевное состояние. Во-первых, чтобы оно действовало сознательно, во-вторых, с намерением и при том с таким намерением, которое считало бы эти действия целью самой по себе, а не средством. И в-третьих, чтобы это лицо твёрдо и неизменно держалось известных принципов в своей деятельности. Все эти условия не перечисляются в других искусствах за исключением одного условия знания. Знание же имеет малое значение или вовсе его не имеет по отношению к добродетели другие же условия немаловажны но напротив составляют все эти то условия возникают в нас от частого повторения справедливых и умеренных действий итак действия называются тогда справедливыми и умеренными когда они таковы какие мог бы совершить справедливый умеренный человек справедливый же и умеренный человек не тот кто поступает так ибо он мог бы поступать так и случайно Но тот, кто поступает так, как справедливый и умеренный, и так верно, что справедливым человек становится, творя дела справедливости, а умеренным поступая с умеренностью, а без подобной деятельности пусть никому и в голову не приходит стать хорошим человеком. Большинство же людей не поступают так, а прибегая к теории думают, что философствуя они могут стать людьми нравственными. Точно так же поступают больные, которые внимательно выслушивают врачей, но ни в чём не следуют их предписаниям. Как тело людей, лечащихся таким образом, не будет в хорошем состоянии, так и души тех, которые подобным образом философствуют, а не действуют. Параграф 4. После этого следует рассмотреть, что такое добродетель. Душевные движения бывают троикого рода: аффекты, способности и приобретённые свойства. Добродетель должна относиться к одной из этих групп. Аффектами я называю страсть, гнев, страх, отвагу, зависть, радость, дружбу, ненависть, желание, ревность, сожаление, одним словом всё то, чему способствует удовольствие или страдание. По способностям я разумею то, что содержит в себе причину, в силу которой мы имеем эти эффекты. Например, в силу чего мы способны испытывать гнев или печаль или сожаление. Приобретенными же свойствами души я называю то, в силу чего мы верно или дурно относимся к аффектам, например, к гневу. Если мы слишком отдаёмся ему или слишком мало отдаёмся ему, то мы поступаем дурно. Если же придерживаемся середины, то хорошо и подобным образом относиться к другим аффектам. Аффекты не суть ни добродетели, ни пороки. Ибо ведь мы не в силу наших аффектов, называемся хорошими и дурными, а называемся таковыми в силу добродетелей или пороков. И ведь нас не хвалят и не хулят за наши аффекты, ведь не хвалят же человека, испытывающего страх, и не безусловно хулят гневающегося лишь известным образом гневающегося, а за добродетели и пороки нас хвалят или хулят. Далее, гневаемся мы. И страшимся непреднамеренно. Добродетели же суть известного рода намерения или по крайней мере не без намерения. Сверх всего этого мы говорим, что аффекты нас побуждают к деятельности. Про добродетели же и пороки не говорится, что они побуждают нас к деятельности, а что мы находимся в известном состоянии. В силу того же самого добродетели и не суть способности, ибо нас не называют хорошими или дурными единственно в силу того, что мы способны к аффектам, и нас за это ни хвалят, и не ругают. Далее, способности мы получаем от природы, хорошими же или дурными мы не становимся от природы, как мы об этом ранее говорили. Итак, если добродетели несут не аффекты, не способности, то остается лишь признать их приобретенными качествами души. Этим определено, что такое добродетель по своему родовому понятию. Параграф пятый. Но нельзя удовлетвориться одним указанием, что добродетель приобретённое качество души. Нужно определить, какое именно приобретённое качество. Должно заметить, что всякая добродетель доводит до совершенства то, добродетель чего она является, и деятельность этой душевной способности ведётся ею в совершенстве. Так добродетель глаза делает хорошим глаза его дело, благодаря добродетели глаза мы хорошо видим. Подобным же образом, добродетель лошади делает лошадь хорошей и способной бегать и носить всадника и противостоять неприятелям. Если это справедливо относительно всех случаев, то и добродетель человеческая состоит в приобретённом свойстве души, в силу которого человек становится хорошим и в силу которого он хорошо выполняет своё назначение. А в чём оно состоит, это мы уже ранее сказали, и оно станет ещё яснее, когда мы рассмотрим, какова природа добродети Во всякой сложной и делимой величине можно отличать большее от меньшего и равного, и притом или по отношению к самому предмету, или по отношению к нам. Равное же состоит в известной середине между излишком и недостатком. Под серединой самого предмета я разумею то, что равно отстоит от обоих концов, и она всегда одна, и притом одна и та же во всех предметах. Середина же по отношению к нам я называю то, что не даёт ни излишка, ни недостатка. И эта середина не одна и не одна и та же для всех. Если, например, 10 слишком много, а 2 слишком мало, то 6 мы и признаем серединой по отношению самого предмета, ибо 6 настолько же единиц больше двух, насколько меньше 10. Это-то и есть середина арифметической прогрессии. Но среднее по отношению к нам не может быть определено таким же образом. Если для кого-либо 10 фунтов в пищу слишком много, а 2 фунта слишком мало, то учитель гимнастики не прикажет ему есть 6 фунтов, потому что и это количество может оказаться для указанного лица или слишком большим, или слишком малым. Милоно Пифагорейцу этого слишком мало, а начинающему заниматься гимнастикой слишком много. То же самое относительно беговых состязаний. Каждый знающий человек избегает излишеств и недостатка, и стремится к середине и избирает ее, и при том середину не по отношению к самому предмету, а по отношению к себе. Если всякая наука темпучом достигает хороших результатов, что имеет в виду середину, и к этой середине направляет свои действия, поэтому так обыкновенно и называют те результаты совершенными, от которых нельзя ничего ни отнять, ни прибавить, так как совершенство уничтожается избытком и недостатком, а сохраняется серединой. И если хорошие техники артисты работают, как мы сказали, имея в виду середину, и если добродетель выше лучших всякого искусства, то и она точно так же, как и природа, должна стремиться к середине. Я здесь говорю об этической добродетели ибо она имеет дело с аффектами и с деятельностью а в них-то и возможен избыток или недостаток или середина как например страх и отважность страсть и гнев сожаление и вообще всякое наслаждение или страдание допускают избыток или недостаток который оба не хороши Если же вышеупомянутые явления существуют во время принадлежащих условиях, направлены на лиц из заслуживающих, возникли из причин и проявляются в форме, в которой следует, то они придерживаются середины, в этом случае совершенны, а это-то и производит добродетель. Точно так же и в действиях есть избыток, недостаток и середина. Добродетель же касается эффектов и действий, в которых излишек ошибка, недостаток порицается, середина же похваляется и достигает цели, той и другой суть признаки добродетели. Итак, добродетель есть известного рода середина, поскольку она стремится к среднему. Сверх того, ошибаться можно различно. Ибо зло беспредельно, как картина выражались пифагорейцы, а добро ограничено. Верно поступать можно лишь одним путём. Поэтому-то первое легко, а второе трудно. Легко промахнуться, трудно попасть в цель. Поэтому-то избыток и недостаток принадлежности порока, середина принадлежность добродетели. Совершенные люди однообразны, порочные разнообразны. Параграф 6. Итак, добродетель Преднамеренное, сознательное приобретенное качество души, состоящее в субъективной середине и определенной разумом, и при том определенная так, как бы ее определил благоразумный человек. Середина двух зол — избытка и недостатка. Сверх того, она и потому середина, что порог переступает границу должного в эффектах и действиях, то по отношению к избытку, то по отношению к недостатку. Добродетель же находит и избирает середину. Поэтому-то и определяющий добродетель по её сущности и понятию должен назвать её серединой, а по её совершенству и значению должен назвать её крайностью высшим. Однако не всякие эффекты, не всякое действие допускают середину. Некоторые из них, как видно из обозначения, заключают в себе порочность, например из аффектов, злорадства, бесстыдства, зависть, а из действий — прелюбодеяние, воровство, убийство. Все и это и тому подобное порицается, так как оно само по себе дурно, а не избыток его или недостаток. Поэтому-то в подобных явлениях нельзя найти истинного поведения, а всегда лишь ошибочное. Понятия истинного и ложного, хорошего и дурного к этим явлениям неприменимы, и нельзя говорить о том, с кем, когда и каким образом следует совершать прилюбы действия, а само совершение, безусловно, ошибочно, дурно. Точно так же нельзя полагать, что и в несправедливом образе действий или в трусости, или в невоздержанности есть середина избытка и недостатка. Выходило бы в таком случае, что есть середина в самом избытке или в самом недостатке, что есть избыток и избытка и недостаток недостатка. Как не может быть в умеренности или мужестве избытка или недостатка, ибо здесь именно середина, и есть в известном смысле крайнее совершенство, точно так же и в указанных пороках не может быть избытка или недостатка. А всякое порочное действие ошибочно дурно. Вообще говоря, как нет середины в самом избытке и в недостатке, так нет и в середине избытка или недостатка. Параграф 7 Но недостаточно высказать это в общих чертах, следует применить это к частным явлениям. В исследованиях, касающихся деятельности, общее рассуждение без содержательной, частные содержат в себе более истины, так как действия всегда имеют в виду частные, и потому общие положения должны согласовываться с частными. Это выяснится из ниже следующего описания: мужество – середина трусости и отважности. Для обозначения людей слишком бесстрашных язык не имеет названия, как вообще многие состояния души не имеют названия. Того же, кто имеет слишком много отваги, мы называем отважным, а того, кто имеет избыток страха или слишком мало отваги, мы называем трусливым. В области наслаждений и страданий, правда, не во всех, и менее всего в страданиях, середину мы называем умеренностью, избыток невоздержанностью. Вряд ли встречаются люди слишком мало чуткие к наслаждению, поэтому это для подобных людей не░те обозначение, назовём их бесстрастными. Щедрость середина относительно трат и денег и приобретения. Избыток называется расточительностью, а недостаток скупостью. В этих пороках избыток и недостаток проявляются противоположным образом. Расточительный человек слишком много издерживает и слишком мало приобретает, скупой и наоборот, слишком мало издерживает и слишком много приобретает. Теперь мы удовлетворимся этим описанием в общих главных чертах. Позднее мы станем говорить подробнее. И другие душевные расположения также касаются богатства. Из них середина называется великолепием, великолепный ведь отличается от щедрого. Первый проявляется в крупном, второй в мелких делах. Избыток великолепия называется напыщенностью и учванством, недостаток мелочностью. Итак, эти душевные состояния отличаются от щедрости, о чем они отличаются, это мы увидим позднее. Великодушие середина в области почте и бесчестия. Его избыток называется тщеславием, недостаток малодушием. в том же самом отношении в каком как мы сказали щедрость стоит к великолепию различая с тем что первое имеет дело с меньшим в таком же отношение стоит одно определённое душевное расположение к великодушию которое имеет дело с честью но с честью понимаемой в великом значении этого слова упомянутое же расположение имеет дело с мелкой честью Ведь к чести можно стремиться настолько, насколько следует или более, чем следует, или менее, чем следует. Кто слишком стремится к чести, называется чистолюбивым, кто слишком мало нечистолюбивым, середина же не имеет названия. И самые душевные расположения не имеют названия за исключением одно чистолюбия. Отсюда и происходит, что крайности себе приписывают право на середину. И мы иногда называем человека придерживающегося середины чистолюбивым, а иногда не чистолюбивым. Иногда хвалим чистолюбивого, иногда же не чистолюбивого. На каком основании мы это делаем? Об этом будет сказано позднее. Теперь же мы таким образом, то есть вкратце, будем говорить об остальных душевных расположениях. И относительно гнева может быть избыток, недостаток и середина, но они не имеют названия. Мы же назовём человека, придерживающегося середины кротким, а самую середину кротостью, одной из крайностей избыток. То есть самый порок назовём гневливостью, а человека гневливым. Человека имеющего слишком мало гнева, смиренным, самый недостаток смирение. Существуют ещё три другие середины, имеющие между собой некоторые сходства, но различающиеся друг от друга. Все они относятся к общнию людей словом и делом, но различаются тем, что одна имеет в виду истину в словах и делах, другие же имеют в виду приятное. Последнее при этом может проявляться или в шутки, или же вообще во всех житейских отношениях. И о них следует сказать для того, чтобы мы ещё лучше увидели, что середина во всём заслуживает похвалы, крайности же не похвальные, а заслуживают порицания. Правда, что и здесь, как и в других случаях, язык не имеет большинства названий. Однако должно попытаться создать термины, как мы это уже делали в других случаях, ради ясности и большей лёгкости понимания. Что касается истины, вот он назовём человека, придерживающегося середины правдивым. Самою середину истины симулирование имеющее в виду преувеличение хвастовством, а человека хвастуном, имеющее же в виду умаление иронией о человека ироничным. Что касается приятного, насколько оно проявляется в шутке, то человека придерживающегося середины мы назовём общительным, а самою расположение души общительностью. Избыток шутовством, а человека шутом. Недостаточно приятного человека грубом, а самоё качество грубостью. Что касается приятного в остальных житейских отношениях, то человека приятного в той мере, в какой следует любезным, а самою середину любезностью. Человека же излишне приятного, не имеющего при этом задних мыслей, мы назовём слащавым, а если он при этом имеет в виду свою пользу, льстивым. Того же человека, который неприятен во всех отношениях, мы называем тяжёлым и несносным. Существует середина по отношению к эффектам и тому, что связано с эффектами. Например, хотя стыдливость не есть добродетель, но стыдливого всё же хвалят. И таким называется человек, придерживающийся середины в этих эффектах, а излишествующий, как например, застенчивый, тот, который всего стыдится. Напротив, недостаточный, никогда стыдящийся называется наглым, придерживающийся середины стыдливом. Негодование Середина между завистью и злорадством. Это душевное расположение касается страдания и наслаждения, которые мы испытываем при случайностях, коим подвержены наши ближние. Человек негодующий испытывает страдание при виде не заслуженного счастья дурных людей. Завистливый идёт далее и всякое счастье ближних доставляет ему страдание. Злорадный человек не только не страдает при виде бедствий других, а напротив, испытывает радость. Но мы найдём ещё случаи поговорить обо всём этом. Что касается справедливости, понятия, которое сложно, то мы позднее укажем её виды и скажем, в каком смысле в каждом виде можно найти середину. То же самое относительно умственных добродетелей. Параграф 8. Итак, существует три душевных расположения, из которых два порочны: одно в силу избытка, в нём заключённого, другое в силу недостатка. И только одно душевное расположение есть расположение добродетели. состоящее в середине. Все эти расположения противоположны друг другу в известном отношении: крайние противоположны как середине, так и друг другу, а середина крайностям. Подобно тому, как равное по отношению к меньшему кажется большим, а по отношению к большему меньшим, Точно так же и средние приобретённые душевные качества являются по отношению к недостатком избытком, а по отношению к избыточным недостатком. И это как в эффектах, так и в действиях. Ибо мужественный кажется отважным по отношению к трусу и трусом в сравнении с безумно отважным. Точно так же и умеренный кажется невоздержанным по отношению к бесстрастному и бесстрастным в сравнении с невоздержанным. Щедрый кажется скупым по отношению к расточительному и расточительным в сравнении со скупым. Поэтому-то люди, придерживающиеся крайности, отталкивают от себя человека, придерживающегося середины, и относят его к противоположной крайности. Трус называет мужественного человека безумно отважным, а безумно отважный называет его трусом. И в остальном точно так же. Но при этой взаимной противоположности противоположность крайности между собой значительнее, чем по отношению к середине, ибо они далее отстоят друг от друга, чем от середины. Как, например, дали отстоит великое от малого и малое от великого, чем то и другое от среднего. Сверх того есть известного рода сродство между некоторыми крайностями и середины, например, между отважностью и мужественностью, между расточительностью и щедростью, а между крайностями всегда величайшая разнородность. Отстоящие друг от друга наибольшим образом определяются противоположными понятиями, и в то же время противоположности наиболее отдают друг от друга. Что же касается середины, Тю иногда ей более противоположен недостаток, чем избыток, как, например, мужество не столько противоположно избытку его безумной отважности, сколько недостатку трусости. Умеренности наоборот не столько противоположен недостаток её бесстрастия, сколько избыток невоздержанность. Это происходит от двух причин, из коих первая заключается в самом предмете, так как одна из крайности стоит ближе к середине и с родней ей, то мы предполагаем её не в середине, а о крайности ей противоположной. Так, например, безумная отважность стоит ближе к мужеству и ему сродни. Напротив того, трусость менее подобна мужеству, её-то мы и противополагаем мужеству, ибо что далее отстоя от середины, то кажется противоположным ей. Итак, вот первая причина, заключённая в самом предмете. Вторая же причина в нас самих, ибо к чему мы от природы более склонны, то нам кажется больше и противоположность в середине. Так, например, мы по природе очень склонны к наслаждениям, поэтому-то нам легче стать невоздержанными, чем скромными. И то мы считаем больше противоположности в середине к чему мы имеем большую наклонность. Поэтому-то невоздержанность, будучи избытком, более противоположна умеренности, чем скромности. Параграф 9. Итак, мы и в достаточной мере сказали о том, что этическая добродетель середина, и в каком смысле середина, что она середина двух пороков, а именно избытка и недостатка, что она таковая в силу её стремления к середине в эффектах и действиях. Поэтому добродетель трудна, ибо найти середину в чём бы то ни было трудно, так, например, центр круга не всякий в состоянии определить, а лишь математик. Точно так же всякий в состоянии гневаться, это легко, также выдавать деньги и тратить их, но не всякий умеет и не легко делать это по отношению к тому, кому следует, и насколько и когда следует, и ради чего и как следует. Поэтому-то нравственное совершенство нечто редкое, похвальное и прекрасное. Тот, кто стремится к середине, должен, во-первых, удаляться от того, что наиболее противоположно середине, ведь это советует и Калипса, в сторону должен ты судно отвести от волнения и дыма. Ибо одна из крайностей всегда более ошибочна, чем другая. Но так как весьма трудно найти середину, то во-вторых следует, как говорят мореплаватели, избирать из двух зло меньше, а этого лучше всего достичь указанным нами способом. Но должно также обращать внимание на то, к чему мы сами наиболее склонны, ибо характеры людей различны, а наши наклонности мы узнаём из наслаждения и страдания, которые мы испытываем. От этой нашей наклонности мы должны себя отвлекать в противоположную сторону. Если мы удалимся настолько возможно от нашей ошибочной природной наклонности, то достигнем середины. То же самого придерживаются садовники, желающие выпрямить кривое дерево. Более же всего следует остерегаться приятного и наслаждения, ибо о них мы судим не беспристрастно. И то же, что чувствовали старцы у правителей по отношению к елене, тоже должны чувствовать и мы по отношению к наслаждению, и во всех случаях повторять их заключительные слова. И если мы также отклоним от себя наслаждение, то впадем в наименьшие ошибки. Выступай так, говоря коротко, мы скорее всего будем в состоянии достичь середины. Правда, это дело трудное, и особенно в отдельных случаях нелегко определить, каким образом следует гневаться и против кого, ради каких причин и как долго. До да к тому же мы то хвалим недостаточно гневливых и называем кроткими, то напротив называем сильными людьми гневливых. Но вообще говоря, тот не заслуживает порицания, кто немного отклоняется от середины в сторону лишь излишество или недостатка, а лишь тот, кто сильно отклоняется. Ибо ошибка последнего никогда не проходит незамеченной. Трудно определить в какой мере и насколько что-либо заслуживает порицания, как вообще подобное определение невозможно в предметах ощущения, отдельные явления все подлежат ощущению. Суждение в подобных случаях зависит от ощущения. Но настолько по крайней мере ясно, что среднее расположение души во всех случаях похвально, и что в иных случаях должно отклоняться то в сторону излишества, то в сторону недостатка, чтобы так личайшим образом достичь середины. ин нравственного совершенства